Глава 16. Неизвестная песня. Последнее, что хотелось бы обсудить этим вечером, оружие сплавленных. Чтобы сражаться с сияющими, сплавленные используют различные фабриальные устройства. Из того, как быстро они изготовили и применили эти контрмеры, явно следует, что такое уже случалось в прошлом. Лекция по фабриальной механике прочитанная Навани Халин перед Коалицией Монархов, Уритеру, Езован, 1175 год. Навани подняла темную сферу и, закрыв один глаз, внимательно осмотрела ее. Она и впрямь отличалась от наполненной пустотным светом. Для сравнения, Навани взяла такую — бриллиант, заряженный во время бури бури. Они все еще не знали, как враг наполняет сферы пустотным светом. Все, чем они владели, было украдено у певцов. К счастью, пустотный свет утекал из своего вместилища гораздо медленнее, чем буресвет. У нее, вероятно, было еще несколько дней до того, как сфера погаснет. Пустотная сфера излучала странное свечение. Отчетливо-пурпурное на черном. Рушу описала этот цвет как гиперфиолетовый. По ее словам, он существовал в теории. Хотя Навани не понимала, каким образом цвет может быть теоретическим. Как бы то ни было, цвет был пурпурный и черный одновременно. Цвета сосуществовали таким образом, что оба постоянно занимали одно и то же пространство. Странная сфера, предоставленная «Зетом», на первый взгляд казалась точно такой же, пурпурная на черном, невозможный цвет. Как и в случае обычной сферы с пустотным светом, ее чернота расширялась, делая окружающий воздух тусклым. Но у этой сферы был дополнительный эффект, который Навани не сразу заметила. Она искривляла воздух вокруг себя. Слишком долгое разглядывание сферы вызывало отчетливое ощущение дезориентации. Это заставляло ощущать неправильность, которую она не могла определить. У Гавелора имелись сферы пустотного света. Нава не помнила, что видела их. Это ошеломляло, каким образом ее муж раздобыл пустотный свет за много лет до прихода бури-бурь. «Но это другая черная сфера. Что она такое во имя Рошера?» «Убийца!» — сказала Навани. «Посмотри на меня!» Зет, убийца в белом, поднял голову в своей камере. Шестнадцать дней прошло с тех пор, как Навани и Далинар вернулись с испытания Черного моста в бою. Шестнадцать дней ушло на то, чтобы наверстать упущенное в том, что касалось каждодневной жизни в башне, например, планируемого расширения рынка и проблем с санитарией. Лишь теперь у нее появилось достаточно времени, которое можно было посвятить пустотному свету и природе-уритеру. Некто, связавшийся с ней подаль перу, больше не напоминал себе. Наванья решила не беспокоиться о нем. Она даже не знала, в своем ли уме этот человек. У нее было полным-полно других причин для беспокойства, включая того, кто сидел перед ней в тюремной камере. Зет держал на коленях свой странный осколочный клинок, от которого, когда его вынимали из ножен, шел черный дым. Когда Далину расспросили, зачем он оставил пленника вооруженным, У закователь ответил: « Я считаю, что у него в руках и есть самое безопасное место для хранения этой штуковины. Нава не сомневалась, что это был мудрый поступок. По ее мнению им следовало утопить странный клинок в океане, как они сделали с самосветом, в котором был заключен азарт. З не казался достаточно уравновешенным чтобы доверять ему осколок, особенно такой опасный, как этот. На самом деле она хотела бы, чтобы убийца был казнен так, как он того заслуживал. Далинер не согласился, и они вместе решили оставить Зетта в живых. Теперь Шинец сидел на полу своей каменной тюрьмы, закрыв глаза, одетый в белое по его собственной просьбе. Ему предоставили те немногие удобства, о которых он просил. Бритва, одно одеяло, возможность мыться каждый день. И свет. Очень много света. Десятки сфер освещали его маленькую камеру и изгоняли малейший намек на тени. Они оборудовали переднюю часть комнаты решетками, хотя они не могли удержать убийцу, если тот решит сбежать. Этот осколочный клинок одним касанием мог превращать предметы в дым. «Расскажи мне еще раз», — попросила Навани, «о той ночи, когда ты убил моего прежнего мужа». Паршенди приказал мне казнить его. Тихо сказал Зет. «Тебе было интересно, почему они решили убить человека в ту самую ночь, когда подписывали с ним мирный договор?» Я считал себя неправедником. В голосе Зэта слышался лишь слабый намек на акцент. Этот статус требовал, чтобы я выполнял приказы хозяина, без вопросов. «Теперь твой хозяин Далинар, «Да. Я нашел лучший способ». На протяжении всего моего неправедного существования я следовал пути клятвенного камня. Я повинуюсь любому, кто владел им. Теперь я понял, что никогда не был неправедником. Вместо этого я поклялся идеалу, черному шипу. Все, что он пожелает, я воплощу в жизнь. А если Даленор умрет, я буду искать другой идеал. «Наверное». «Я не думал об этом». «Как ты мог не подумать о таком?» «Просто не подумал». «Буря, свидетельница, это опасно», — решила Навани. Далинор мог говорить об искуплении и исцелении сломленных душ. Но это существо было неистовым огнем, готовым вырваться из очага и поглотить любое топливо, которое сможет найти. «Зетт!» убивал королей и великих князей, сгубил более десятка правителей по всему Рошару. Да, большая часть вины пала на Таравангиона, но Зетт был орудием, которое использовали, чтобы причинить разрушение. «Ты не закончил свой рассказ», — сказала Навани, — «о той ночи, когда ты убил Гавелора. Расскажи мне еще раз, что случилось». «Насчет этой сферы?» «Мы упали», — прошептал Зет, открывая глаза. Гавелор был смертельно ранен ударом, его тело было переломано. В тот момент он относился ко мне не как к врагу, а как к последнему живому человеку, которого суждено увидеть. Он обратился с просьбой. «Святая просьба!» — последние слова умирающего. Он назвал несколько имен, которых я не помню, и спросил, не эти ли люди послали меня. Когда я заверил его, что это не так, он вздохнул с облегчением. Я думаю, он боялся, что сфера попадет в их руки, поэтому отдал ее мне. Он доверял своему убийце больше, чем тем, кто его окружал. Включая меня», — подумала Навани. Вот буря. Она думала, что преодолела свой гнев и разочарование в Гавелоре, Но это было не так. Эмоции закопошились где-то внутри, заставив спренов гнева появиться у ног. «Он велел мне передать послание его брату», — продолжил Зет, бросив взгляд на булькающие лужи спренов гнева. Я записал эти слова. Таков был лучший способ выполнить эту предсмертную просьбу. Сферу я забрал и спрятал. Лишь когда вы меня спросили, не нашел ли я что-нибудь на его теле, я снова ее достал. Это случилось месяц назад, и лишь благодаря тому, что Нава не додумалась задать вопрос. В противном случае он бы и дальше молчал о сфере, как будто его разум был слишком детским или слишком напряженным, чтобы сообразить, что о ней надо рассказать. Нава не вздрогнула. Она была согласна с тем, что у малышонных надо опекать. Как только их поместят в надежное место и заберут у них штуки, похожие на злобные осколочные клинки, наделенные даром речи. У нее был список сведений, которые Зет сообщил про этот клинок. Она думала, что это, возможно, клинок чести, который был каким-то образом испорчен. В конце концов, его дал Зэту вестник. Но изучать меч было трудно, потому что рядом с Зэтом Навани постоянно испытывала тошноту. По крайней мере, спрен меча перестал говорить в умах тех, кто проходил мимо тюрьмы. Лишь после третьего требования Далинора Зету наконец-то удалось сдержать эту тварь. Уверен, что это именно та сфера, которую он тебе дал. Уверен. И он ничего про нее не сказал? Я уже ответил на этот вопрос. И ответишь снова, до тех пор, пока я не удостоверюсь, что ты не забыл, Еще какие-нибудь детали?» Зед тихо вздохнул. Он не говорил о сфере. Он умирал. Он едва сумел выдавить из себя несколько слов. «Я не уверен, что они пророческие. В моей стране речи умирающих такими иной раз бывают. Но я все равно выполнил просьбу». Нава не повернулась, чтобы уйти. У нее было еще много вопросов но приходилось рассчитывать время, проведенное за беседой с убийцей. Рядом с ним она чувствовала себя физически больной. Даже сейчас ее желудок начал бурлить, и она опасалась потерять свой завтрак. «Ты меня ненавидишь?» — спросил сзади Зет. Голос был спокойный, почти бесстрастный. «Слишком спокойный, слишком бесстрастный!» для обращения к женщине, которая овдовела по его вине. — Да, — ответила Навани. — Хорошо, — сказал Зет, и это слово эхом отозвалось в маленькой комнате. — Хорошо. — Спасибо. Дрожа и чувствуя тошноту, Навани бежала прочь. Менее чем через час она вышла на облачную дорожку, Садовый балкон у основания восьмого яруса башни. У Ритеру был почти двести этажей высотой. Десять ярусов по восемнадцать этажей в каждом. И восьмой ярус располагался почти наверху, на головокружительной высоте. Нижняя часть башни была встроена в склоны окружающих скал, и только верхняя будто вырастала из них. Облачная дорожка огибала почти весь периметр, этакий открытый каменный балкон с надежными перилами. Отсюда открывался один из лучших видов в городе. Нава нечасто приходила сюда в первые месяцы их пребывания в башне, и новости о захватывающем зрелище распространились. Когда-то она могла пройти всю облачную дорожку не встретив ни единой живой души. Но сегодня здесь прогуливались десятки людей. Она заставила себя смотреть на это как на победу, а не как на посягательство. Она и желала видеть башню как место, где смешались разные народы Рошера. С клятвенными вратами, обеспечивающими прямой доступ к городам по всему континенту, у Ритеру мог стать многонациональным — о чем Холлинар и мечтать не мог. По пути Нава не встретилась не только униформа семи различных княжеств, но и узоры трех разных местных правительств Макабаки. Здесь были тайлинские купцы, солдаты Эмули и натанские торговцы. Попалось даже несколько мужчин с бородами, перевязанными шнурками, аймианцы, из той горстки, что сбежали из Аймия. Большая часть мира была втянута в войну, но у Уритеру стоял особняком. Это был уголок безмятежности, вознесенный над бурями. Солдаты приходили сюда, уволившись с действительной службы. Торговцы привозили свои товары, предпочитая заплатить тарифы военного времени, чтобы не платить за доставку через линию фронта. Приезжали ученые чтобы найти применение своему уму среди тех, кто трудился над решением проблем новой эры. Куритеру действительно был чем-то великим. Она жалела, что Элокар не дожил и не увидел этих чудес. Лучшее, что она могла сделать, — это позаботиться о том, чтобы его сын вырос и все оценил. Итак, Навани раскрыла объятия когда достигла места встречи. Нянька опустила Гавинора на землю, и он бросился в объятия бабушки. Она крепко прижала мальчика к себе, оценивая размер благих перемен. Когда Гавинора наконец, спасли, он был так напуган и робок, что съежился, когда Нава не попыталась обнять его. Травма, теперь уже прошлогодняя, Наконец-то начала проходить. Мальчик часто бывал серьезным, слишком серьезным для своих пяти лет. Но, по крайней мере, с ней он снова научился смеяться. «Бабуля!» — воскликнул он. «Бабуля, я ездил верхом!» «Сам по себе?» — спросила она, поднимая его. «Адалин помог мне!» Но это была большая лошадь, и я не испугался, даже когда она пошла смотри смотри мальчик показал пальцем и вдвоем они стали рассматривать поля далеко внизу расстояние не давало разглядеть детали но это не помешало маленькому гэву подробно объяснить ей все насчет масти лошадей которых он видел она ободряюще улыбнулась ему его оживление было не только заразительным но и приносило облегчение в первые месяцы пребывания в башне Он почти не разговаривал. Теперь его готовность делать больше, чем просто приближаться к лошадям, они очаровывали и пугали его, была огромным улучшением. Пока ребенок говорил, Нава не держала его на руках. Теплого, несмотря на холодный воздух. Мальчик все еще был слишком мал для своего возраста, и врачи сомневались, не произошло ли с ним чего-то странного во время пребывания в Холинаре. Навани гневалась на Эсудан за все, что там случилось, но в равной степени злилась и на себя. Насколько она сама виновата в том, что оставила невестку одну и позволила приветить одного из несотворенных. «Ты не могла знать, — сказала себе Навани, — ты не можешь быть виновата во всем». Она пыталась преодолеть эти чувства, и не менее иррациональные, которые шептали, что она разделяет вину за смерть Элакара. Если бы она удержала его от выполнения этой дурацкой миссии... Нет. Нет, она удержит Гаева. Ей будет больно, но она будет двигаться вперед». Она заставит себя думать о тех чудесных моментах, когда Элокар был маленьким мальчиком, которого она держала на руках и старалась забыть, что этот маленький мальчик умрет от копья предателя. — Бабуля, — спросил Гэф, пока они смотрели на горы, — я хочу, чтобы дедуля научил меня владеть мечом. «О, я уверена, что в конце концов он доберется до этого», — сказала Навани. «Видишь это облако? Такое огромное!» «Другие мальчики моего возраста учатся владеть мечом», — не унимался Геф, и его голос стал тише. «Правда?» Так и было. Валеткаре семьи, особенно светлоглазые, шли на войну вместе. Азирцы считали это неестественным. Но для Олетти такое было обычным делом. Дети в возрасте десяти лет поступали в помощники офицеров, а мальчикам часто вручали тренировочный меч, как только они начинали ходить. «Тебе не стоит беспокоиться об этом», — сказала ему Навани. «Если у меня будет меч, никто не сможет причинить мне вред. Я смогу найти человека, который убил моего отца». «И я убью его!» Нава не почувствовала озноб, и не холодный воздух был тому причиной. С одной стороны, это было очень по -алитийски. Несмотря ни на что, это разбило ей сердце. Она крепко обняла Гэва. «Не волнуйся об этом. Ты поговоришь с дедушкой? Пожалуйста!» Она вздохнула. «Я спрошу у него». Гев с улыбкой кивнул. К сожалению, Нава не могла провести с ним лишь недолгое время. У нее была назначена встреча с Далинором и Ясной меньше, чем через час. И ей нужно было сначала проконсультироваться с учеными здесь, на облачной дорожке. Она снова передала Гэву няньке, потом вытерла глаза, чувствуя себя глупо плакать из-за такой мелочи, и поспешила дальше. Все дело в том, что Эллокар узнал так много. За последние годы она видела, как он вырос в нечто большее, в лучшего человека, чем Гавелор, достойного королевской власти. Недопустимо, чтобы матери приходилось горевать о своих детях, думать о своем бедном маленьком мальчике, лежащем в одиночестве, замертво на полу заброшенного дворца. Она заставила себя шагнуть вперед, кивнув тем солдатам, которые предпочли поклониться или, как ни странно, отдать ей честь, прижав руки к плечам костяшками наружу. Странные теперь пошли солдаты. Она полагала, что если некоторые из их командиров научатся читать, а некоторые из их сестер присоединятся к сияющим, жизнь станет. Еще запутаннее. В конце концов она добралась до исследовательской станции, расположенной в дальнем конце облачной дорожки. Главным ученым, отвечавшим за атмосферные измерения, был ревнитель с особенно длинной шеей. Со своей лысой головой и обвисшей кожей под подбородком брат Беннех больше всего походил на угря, который надел мантию, И отрастил руки исключительно благодаря своей решимости. Но он был веселый малый и проворно подскочил к ней со своими записными книжками. Светлость! воскликнул он, демонстративно игнорируя бурестража Элтебара, который для своих целей снимал измерения с ближайших приборов. Посмотрите, посмотрите сюда. Беннах указал на хронологические показания барометра которые он записал в свой блокнот. «Вот-вот!» Он постучал по барометру, который стоял на стенде с термометрами, какими-то растениями, солнечными часами и маленькой астролябией, не считая различной астрологической чепухи, нагроможденной бурестражами. «Оно поднимается!» — сказал Беннах почти с придыханием. «Перед бурей». «Погодите. Давление поднимается перед бурей?» Да. Это как-то шиворот на выворот, нет? Да, конечно, конечно. И видите, показания температуры перед бурей тоже немного повышаются. Вы спрашивали, насколько холоднее здесь на облачной дорожке, чем внизу возле полей. Светлость. Здесь теплее. Она нахмурилась, потом посмотрела на гуляющих. Перед их лицами не вился пар от дыхания. Здесь наверху было холоднее. Нава не сама это заметила, но не потому ли, что она ожидала такого. Кроме того, она всегда попадала на облачную дорожку, выйдя из теплой башни, и не могла сравнить температуру с той, что внизу. «Насколько сейчас холодно?» — спросила она. «Внизу». Я спросил через даль перо. «Измерения убедительны?» На плато, по меньшей мере, на пять градусов холоднее. Пять градусов. Вот буря. «Тепло и повышение давления перед началом разгула стихий», — проговорила Навани. «Это противоречит тому, что мы знаем. Но разве кому-то доводилось снимать показания на такой высоте?» «Возможно, здесь все наоборот по сравнению с тем, что, естественно, вблизи уровня моря». «Да, да», — согласился ревнитель. «Я, пожалуй, мог бы такое понять, но...» «Взгляните на эти книги. Они противоречат подобной теории. Измерения, взятые во время различных торговых экспедиций на пике рогаедов. Позвольте мне их отыскать». Он принялся рыться в бумагах, хотя она в них и не нуждалась. Она подозревала, что происходит. Почему давление и температура повышаются перед бурей? Потому что строение готовилось, собирало силы. Башня могла приспосабливаться к бурям. Еще одно доказательство. Данных набралось уже столько, что их объем мало уступал по величине окружающим горам. Башня могла регулировать температуру, Давление, влажность. Если бы у Ритеру можно было сделать полностью функциональным, жизнь здесь значительно улучшилась бы. Но как все исправить, когда Спрен, который жил здесь, скорее всего, мертв? Она была так поглощена этой проблемой, что едва не пропустила поклоны. Ее подсознание предположило, что кланяются ей. Но людей этих было слишком много, а поклоны их были слишком низки. Она обернулась и увидела проходящего мимо Далинора, рядом с которым шел Тараванген. Люди расступались перед двумя королями, и Нава не почувствовала себя глупо. Она знала, что они встретятся сегодня днем, и это было одно из их любимых мест для прогулок. Другие находили отрадным видеть двух королей вместе, но Навани не упускала из виду, что между ними не все гладко. Она знала то, чего не знали другие. Например, Далинор больше не встречался со своим бывшим другом у очага, чтобы болтать часами, и Тараванген больше не посещал частных собраний внутреннего круга Далинора они не могли, да пока что и не хотели, исключить Таравангиана из коалиции монархов. Его преступления, хотя и ужасные, были не более кровавыми, чем собственные деяния Далинора. Тот факт, что Тараванген послал Зета убивать азирских монархов, несомненно обострил отношения и усилил напряженность внутри коалиции. Но пока все они сходились во мнении, что слуги вражды — куда более серьезные противники. Однако их доверие Таравангиан утратил навсегда. Страшные деяния Далинора по крайней мере, были совершены в рамках официально объявленной войны. Хотя она была вынуждена признать, что распространение мемуаров Далинора отчасти подорвало их моральные позиции, Халиновские солдаты, чья былая гордость граничила с высокомерием, теперь ходили слегка сутулись и уже не задирали носы так высоко. Все знали о зверствах во время войны за объединение, которую вели халины. Все слышали о страшной репутации черного шипа, о сожженных и разграбленных городах. До той поры, пока Даллинар был готов притворяться, что его поступки были благородны, королевство притворялось вместе с ним. Теперь Олете предстояло взглянуть правде в глаза той самой правде, что давно пряталась за оправданиями и политической круговертью. Ни одна армия, какой бы чистой ни была ее репутация, не уходила с войны незапятнанной. И ни один лидер, каким бы благородным он ни был, не мог не утонуть в грязи, вступив в игру, целью которой было завоевание. Она еще немного посидела с Беннехом, изучая показания приборов, потом навестила королевских астрономов, которые возводили новую систему телескопов с самыми высококачественными тайлинскими линзами. Они были уверены, что как только телескопы будут откалиброваны, отсюда можно будет наблюдать потрясающие виды. Навани задала женщинам несколько вопросов, пока они работали, но ушла, когда почувствовала, что начинает им надоедать. Истинный покровитель наук знал, когда он из помощника превращается в помеху. Однако уже повернувшись, чтобы уйти, Нава не остановилась, затем вытащила из кармана странную сферу пустотного света, которую получила от Зета. «Тална!» — окликнула она одну из женщин-инженеров. «Ты ведь была ювелиром, прежде чем взяться за работу с линзами. До сих пор время от времени занимаюсь чем-то подобным», — ответила невысокая ревнительница. «На прошлой неделе провела несколько часов на монетном дворе», проверяя вес сфер. «Что ты об этом думаешь?» Навани показала сферу. Тална заправила прядь волос за ухо и взяла шарик рукой в перчатке. «Что это? Пустотный свет?» Она порылась в кармане жакета, достала ювелирную лупу и прижала к глазу. «Мы не уверены», — сказала Навани. отец пробормотала женщина какой красивый бриллиант эй нам взгляни ка подошла еще одна женщина из инженеров взяла сферу и лупу и тихонько присвистнула у меня в сумке есть увеличитель побольше она махнула рукой и помощник услужливо принес увеличительное устройство через которое можно было смотреть обоими глазами в чем дело спросила навани «Что ты видишь?» «Практически безупречно», — объявила Нэм, сжимая сферу маленькими щипцами. «Это не выросло, как свет сердца, точно вам говорю. Структура никогда бы не выровнялась так идеально». «Эта сфера стоит тысячи, светлость. Она, вероятно, будет удерживать свет на протяжении месяцев совершенно без утечек. Может, и несколько лет». Для пустотного света еще дольше. Она пролежала в пещере более шести лет, — сказала Навани. И светилась, или как назвать это черное излучение, без изменений, когда ее извлекли. Действительно довольно странно, — согласилась Тална. Какая странная сфера, светлость. Это должно быть пустотный свет, но он кажется неправильным. «Я имею в виду, что он черно-фиолетовый, каким я его уже видела, но...» «Воздух вокруг него искривляется», — подсказала Навани. «Да, вот именно. Как странно. Можем ли мы взять ее для изучения?» Навани колебалась. Она планировала провести собственные испытания сферы, но ей нужно было позаботиться о нуждах башни, и поработать над усовершенствованием своей летающей машины. По правде говоря, она планировала провести тесты на этой сфере с тех пор, как получила ее, но времени всегда не хватало. «Да, пожалуйста», — разрешила Навани. «Проведите несколько стандартных тестов для изменения яркости буресвета и так далее. А затем посмотрите, сможете ли вы перенести свет» в другие самосветы. Если сможете, попробуйте использовать его для питания различных фабриалей. Пустотный свет на фабриале не действует. Нем нахмурилась. Но вы правы, может, это и не пустотный свет. Он действительно выглядит странно. Навани взяла с них обещание помалкивать об этой сфере и сообщать результаты своих испытаний только ей. Она дала им разрешение реквизировать несколько настоящих сфер с пустотным светом, захваченных в бою, для сравнения. Затем она оставила странную сферу у них. Это решение ее взволновало. Не потому, что она не доверяла этим двум ученым-дамам. Они уже имели дело с чрезвычайно дорогим и деликатным оборудованием и доказали свою надежность. Но в глубине души, Нава не жаждала сама изучить эту сферу и теперь была разочарована. К сожалению, это была работа для настоящих ученых, не для нее. Оставив сферу в их умелых руках, Нава не двинулась дальше. Поэтому она первой вошла в маленькую комнату без окон на вершине башни, где ясно и Далинар проводили свои личные встречи. Пространство верхних этажей было достаточно невелико, чтобы полностью контролировать их, а посты охраны ограничивали доступ для посторонних. Слишком часто комнаты и коридоры внизу казались гнетущими, как будто кто-то за тобой наблюдал. Отверстия в стенах, воздуховоды, проходящие через все помещения, часто сплетались в причудливые узоры, которые с трудом удавалось нанести на карту с помощью детей, посланных ползать внутри. Никогда нельзя было быть уверенным, что никто не притаился у дыры поблизости, подслушивая частные разговоры. Однако здесь, наверху, этажи часто имели всего десяток комнат или даже меньше, все тщательно нанесенные на карту и проверенные на акустику. В большинстве из них были окна, что делало их привлекательными. Она чувствовала себя легче даже в такой каменной комнате без окон, как это, зная, что открытое небо находится прямо за стеной. В ожидании Навани копалась в своих блокнотах строя теории о темной сфере Гавелора. Открыла показания Арлайна, слушателей из четвертого моста. Он поклялся, что Гавелор дал генералу Паршенди Эшаной сферу пустотного света. За много лет до прихода бури-бурь, когда Навани показала ему эту вторую сферу, его реакция была любопытной. «Я не знаю, что это такое светлость», — сказал он, — «но оно вызывает болезненные ощущения. Пустотный свет опасно манит. Кажется, что, если я к нему прикоснусь, мое тело с жадностью его впитает. Это... это другое». У него есть песня, которую я никогда не слышал, и она пробуждает в моей душе неправильные ритмы. Она перевернула страницу и записала несколько мыслей. Что произойдет, если они попытаются выращивать растения при темном свете этой сферы? Осмелится ли она позволить сияющему попытаться высосать странную энергию? Она писала эти строки, когда появились Адалин и Шалан с норкой. Последние несколько недель они периодически развлекали его, показывали башню, готовили место для его войск, которые должны были уже через несколько дней прибыть с четвертым мостом. Нескорослый гердозиец не носил униформы, только какие-то заурядные брюки и рубашку на пуговицах, сшитую в простом гердозийском стиле тяжками и свободным сюртуком. Как странно. Неужели он не знает, что больше не беженец? «Думаете, вы сможете меня научить?» — говорила Шалан. Она была без шляпы, с рыжими волосами. «Я действительно хочу знать, как вам удалось выбраться из этих наручников». «В этом есть свое искусство», — сказал генерал. «Это больше, чем практика. Это инстинкт». Каждый набор ограничений — головоломка, которую нужно решить. А какова награда? Возможность пойти туда, куда не следует. Быть тем, кем нельзя. Светлость — это не слишком приличное увлечение для молодой женщины с хорошими связями. Уж поверьте, с хорошими связями у меня множество проблем. От меня постоянно какие-то части отваливаются и лежат забытые. Она подвела норку к другой двери, чтобы указать на пост охраны за ней. Адалин обнял Навани и сел рядом. — Она очарована им? — прошептал он Навани. — Я должен был догадаться, что так случится. — Что на нем надето? — так же шепотом ответила она. — Знаю, знаю. — поморщился Адалин. — Я предложил ему своих портных, сказал, что мы купим ему гордозейский мундир. Он сказал Гердеза больше нет. Кроме того, человек в мундире не сможет попасть туда, куда мне хочется попасть. Даже не знаю, что делать с ним. В другом конце маленькой комнаты Норка рассматривал один из воздуховодов в каменной стене и кивал в ответ на объяснение Шалан по поводу безопасности. «Он замышляет, как удрать», — вздохнул Адалин, закидывая ноги на стол. «Сегодня ускользнул от нас пять раз. Я не могу решить, параноик ли он чокнутый или просто наделен жестоким чувством юмора». Он наклонился к Навани. «Я подозреваю, дела не шли бы так плохо, если бы Шалан не была так впечатлена им в первый раз. Он очень любит выпендриваться». Навани посмотрела на новые, отделанные золотом сапоги Адалина. Это была уже третья пара, которую она видела на нем за эту неделю. Прибыл Далинор, оставив двух телохранителей у входной двери. Он все пытался уговорить Навани взять несколько собственных охранников, и она всегда соглашалась, когда у нее было какое-нибудь оборудование, которое требовалось носить туда-сюда. И, честно говоря, Далинору не стоило жаловаться, как часто он бросал своих охранников. В комнате было лишь несколько стульев и столик, тот самый, на который закинул ноги Адалин. «Ах, мальчишка!» Он никогда не откидывался на спинку стула и не задирал ноги, когда был в обычной обуви. Проходя мимо, Даллинар постучал костяшками пальцев по сапогам сына. «Декорум», — сказал он, — «дисциплина, добросовестность». «Деталь, дуэль, десерт». Адален взглянул на отца. «О, прости, я думал, мы говорим случайные слова, которые начинаются с одного и того же звука». Далинер сердито посмотрел на Шалан. «Что?» — спросила она. «Он никогда не был таким до твоего появления». «Буря, отец, помоги нам», — беззаботно сказала Шалан, садясь рядом с мужем и кладя руку ему на колено. «Какой то из халинов научился время от времени расслабляться?» «Конечно, луны сойдут с орбиты, солнце рухнет на Рошар». Ни Шалан, ни Даллинар не собирались признаваться, что ссорились из-за Адалина. Нава не подозревала, что Даллинар будет упрямо твердить, что одобрил их брак. Но ему еще никогда не приходилось уступать кого-то из своих детей постороннему влиянию. Нава не чувствовала, что Далинор слишком сильно винит Шалан, за перемены в сыне. Шалан не заставляла его быть тем, кем он не был. Более того, он наконец-то почувствовал себя достаточно свободным, чтобы осознать собственную личность, не только в качестве сына черного шипа. Теперь Адалин был великим князем. Он должен был сам решать, что это значит для него. Со своей стороны Адалин только рассмеялся, — Шалан, ты действительно жалуешься, что кто-то слишком напряжен? Ты? Даже твои шутки иной раз звучат так, словно ты с кем-то соревнуешься. Она взглянула на него, а затем, вместо того, чтобы поддаться на провокацию, как будто расслабилась. Адален так действовал на людей. — Ну, конечно, — сказала девушка, — моя жизнь — это постоянное соревнование со скукой. «Если я ослаблю бдительность, вы обнаружите, что я занялась вязанием или чем-то еще ужасным». Норка с улыбкой наблюдал за разговором. «Ах, напоминает моего собственного сына и его жену». «Я надеюсь, — сказал Далинар, что они немного менее легкомысленные. Они погибли на войне», — тихо ответил Норка. «Мне очень жаль». Буря, бурь и вражда дорого нам обошлись. Я про другую войну. Черный шип. Норка бросил на далинора многозначительный взгляд. Затем он повернулся к Навани. Великий князь упоминал карту, которую я должен изучить. Он сказал, что они будут ждать, но я не вижу здесь ни карты, ни стола подходящего размера, чтобы ее расстелить. Может, нам их принести? «Мне очень любопытно посмотреть на расположение ваших войск против приносящих пустоту». «Мы больше не используем термин «приносящий пустоту», — сказал Далинар. «Он оказался неточным. Мы называем наших врагов певцами. Что касается карты, то она здесь». Он посмотрел на шалан, так и внула и вдохнула буресвет из сфер в своей сумке. Нава не поспешила приготовить блокнот. Шалан и Даллинар вместе призвали карту.